Глава 52. «Боже, как же я облажалась», – пробормотала Браун. Она сидела вместе с Деккером и Джеймисон в комнате переговоров Вашингтонского отделения ФБР. Богарт Миллиган и прокурор из Министерства юстиции работали с Натали в другом крыле здания, составляя предварительное соглашение о сотрудничестве со следствием. Когда Натали увозили из аэропорта имени Даллеса, у нее случилась истерика. И даже Деккер понял, что на этот раз слезы настоящие. Предыдущий сценарий перевернут с ног на голову, продолжала Браун. Натали подставила своего собственного отца. Нам такое даже в голову не приходило. Как ты до этого дошел? На самом деле, на эту мысль меня навела Алекс, своими словами о том, что Анна Бергшер держала Уолтера Дабни под каблуком. К тому же, никто не позволил бы такому человеку, как Натали, набрать игорных долгов на миллионы долларов. Ее остановили бы гораздо раньше. Харпер посмотрела на Джеймисон с новым уважением. «Наверное, я просто не усомнилась в нашем источнике, утверждавшем, что именно муж Натальи является игроком. Мы с придерживаемся правила не верить ничему до тех пор, пока сами не убедимся в том, что это правда», — сказала Джеймисон, — «что является очень высокой планкой». Сказав эти слова, она бросила выразительный взгляд на Деккера, но тот был погружен в собственные мысли. «Итак Наталья писала того человека, который к ней обратился», — сказала Браун. «Судя по произношению, он показался ей русским. Этот человек предложил Наталье расплатиться с ее долгами». К своему отцу она обратиться не могла. По ее словам, она была должна около 300 тысяч. Отец мог бы выделить ей такие деньги, но тогда пришлось бы объяснять, зачем они понадобились, а Натали этого не хотела. И она действительно заняла деньги на игру у не слишком приятных людей, которые могли бы расправиться с ней и ее семьей, если бы она не вернула долг. «То есть Натали подставила своего собственного отца», – сказала Джеймисон. «Она утверждает, что ничего не знала о том, что ее отец украл секреты», – сказала Браун. Как она могла об этом не знать, возразила Джеймисон. Где еще ее отец смог бы достать 10 миллионов? Он мог бы заложить дом, снять пенсионное накопление, продать все свои акции, сказала браун Интересно, как повели бы себя эти люди, если бы он поступил именно так, вместо того, чтобы красть секреты? Они были готовы пойти на риск, вмешался декер А если б Даб не поступил так, это сделало бы его более сговорчивым в будущем. У него не осталось бы денег на старость. Так что в любом случае они оказались бы в выигрыше. По-моему, эти люди в своей работе очень терпеливо ждут подходящего повода. Они мыслят долгосрочными перспективами. Однако в данном случае им не пришлось ни о чем беспокоиться, потому что Дабни сразу же свернул на дорожку торговли секретами. «Но как нам выйти на след этого русского?» – спросила Джеймисон. «Пока что он является единственной нашей ниточкой». «У нас есть описание его внешности, а также то имя, которое он назвал Натали, хотя оно, скорее всего, окажется вымышленным», – сказал декер Эту информацию уже разослали всем нашим ведомствам в Штатах и за рубежом. Быть может, что-нибудь всплывет. Он посмотрел на Брауна. Ты сказала, что проследить деньги не удалось? Теперь, когда нам известно, что эти 10 миллионов ушли не на покрытие и горных долгов, мы посмотрим на все еще раз. Но не надо тешить себя слишком большими надеждами. А это еще почему? Спросила Джеймисон. наперво в эпоху цифровых технологий перемещать деньги по всему земному шару стало значительно проще, а отслеживать их гораздо труднее. И я склонна предположить, что тот, кто заключил с Натальей сделку, расплатился с ее долгами, и перевод 10 миллионов за секреты, украденные Дабнией, вероятно, был эффективным Нам известно, что деньги перешли из одних рук в другие, но все это также затерялось в цифровых базах данных. Деньги могли быть сняты с одного счета, а затем, поколесив по всему свету, оказаться на другом счету того же владельца. А для Дабнии, доказательством того, что деньги пришли по назначению, стало бы то, что Наталья и ее семья живы и здоровы. Разумное предположение, не скрывая своего разочарования, кивнула Джеймисон. и Если Натали сейчас говорит правду, похоже, она больше не знает ничего, что помогло бы нам. Какое соглашение она заключит, спросила у Браун Джеймисон. Та пожала плечами. Если ей поверят, что она не догадывалась о намерениях своего отца, возможно, к ней проявят снисхождение. Нет никакого преступления в том, чтобы попросить своих родителей помочь расплатиться с долгами, а азартные игры действительно разрешены законом там, где она этим занималась. Если удалить шпионаж, возможно, Наталья избежит тюремного заключения. После всего того, что она совершила, это едва ли будет справедливо. Наталья потеряла своего отца, напомнила Браун. Ей до конца жизни придется жить с сознанием этого. Возможно, такое наказание кажется пострашнее, чем тюремный срок. Однако все это никак не объясняет ключевую загадку, с которой началось для нас это расследование, сказал Деккер. Почему Дабни убил Бергшир, после чего покончил с собой? Оба имеют какое-то отношение к тому, что совершила Натали, но как они связаны между собой? Если не ответим на этот вопрос, мы вообще ни на что не ответим. И тогда, черт возьми, какой вообще смысл во всем этом?» Встав, он вышел. «Он начинает терять терпение», — заметила Браун. «Амос терпеть не может собачий бред», — пристально посмотрела на нее Джеймисон. «Он предпочитает вспарывать его и допираться до истины». Она помолчала. «Ну а вы как?» «Что как?» «Вам собачий бред нравится больше истины?» Браун холодно смирил ее взглядом. «Следует ли мне понимать ваш агрессивный тон так, что Деккер сообщил вам о том, что прошлой ночью произошло у нас с Мелвином, и вас это расстроило?» «Он действительно рассказал мне все, и я действительно этим расстроена. Но с другой стороны, вы оба взрослые люди, так что тут все в порядке. Нет, я имела в виду то, как вы облажались сигорными долгами, говоря вашими же словами я полагала, вы такой крутой агент и у вас должен быть опыт в подобных делах. Тут Беккер вас прикрыл, но я вам прямо скажу, впредь он больше никогда не будет полагаться на то, что вы скажете, потому что человек с идеальной памятью никогда не забудет, что такой ветеран спецслужб, как вы, совершил ошибку зеленого новичка, поверив какому-то голословному утверждению и не потрудившись его проверить. Амос сказал, что ваш отец на доске почета Румо, быть может вам также хочется туда попасть. Что ж, мое скромное мнение таково, что вам следует повысить свой уровень. Впрочем, возможно, вам нет до этого никакого дела. Я оставляю вас одну, чтобы вы задумались над этим, если, конечно, вас это не напряжет. И когда в следующий раз встретитесь с Мелвином, передавайте ему от меня привет. Но если вы сделаете ему больно, я вас отымею». С этим язвительным замечанием Джеймисон встала и вышла следом за Деккером.